не умрет. Когда совсем стемнело, он начал думать обо всех знакомых ему людях, которые умерли на эшафоте. Иные не без его помощи. Они возникали перед ним с такой стремительной последовательностью, что он едва мог их сосчитать. Он видел, как умерли иные из них, и посмеивался, потому что они умирали с молитвой на устах. С каким стуком падала доска! и как быстро превращались они из крепких, здоровых людей в качающиеся тюки одежды. С каким стуком падала доска? Доска, которую выдергивают из-под ног осужденного при совершении казни через повешение. Может быть, кое-кто из них находился в этой самой камере, сидел на этом самом месте. Было очень темно. почему-то не принесли света. Эта камера была построена много лет назад. Должно быть, десятки людей проводили здесь последние свои часы. Казалось, будто сидишь в склепе, устланном мертвыми телами. Капюшон, петля, связанные руки, лица, которые он узнавал даже сквозь это отвратительное покрывало. Света! Света! Света! Наконец, когда он в кровь разбил руки, колотя о тяжелую дверь и стены, появились двое. Один нес свечу, которую затем вставил в железный фонарь, прикрепленный к стене. Другой тащил тюфяк, чтобы переспать на нем, так как заключенного больше не должны были оставлять одного. Вскоре настала ночь, темная, унылая, немая ночь. Другим бодрствующим радостно прислушиваться к бою часов на церкви, потому что он возвещает о жизни и следующем дне. Ему он приносил отчаяние. В каждом звуке медного колокола, его глухом и низком бум, ему слышалась смерть. Что толку было от шума и сутолоки беззаботного утра, проникавших даже суда к нему? Это был все тот же похоронный звон, в котором издевательство слилось с предостережением. День миновал. День? Не было никакого дня. Он пролетел так же быстро, как наступил, и снова опустилась ночь. Ночь такая долгая и все же такая короткая. Долгое благодаря устрашающему своему безмолвию и короткая, благодаря быстротечным своим часам. Он то бесновался и богохульствовал, то выл и рвал на себе волосы. Его почтенные единоверцы пришли, чтобы помолиться вместе с ним, но он их прогнал с проклятиями. Они возобновили свои благочестивые усилия, но он вытолкал их вон. Ночь с субботы на воскресенье. Ему осталось жить еще одну ночь. И пока он размышлял об этом, настал день — воскресенье. Только к вечеру этого последнего ужасного дня угнетающее сознание беспомощного и отчаянного его положения охватило во всей своей напряженности его порочную душу. Не потому, что он лелеял какую-то твердую надежду на помилование, а потому что до сей поры он допускал лишь смутную возможность столь близкой смерти. Он мало говорил с теми двумя людьми, которые сменяли друг друга, присматривая за ним, а они, в свою очередь, не пытались привлечь его внимание. Он сидел бодрствуя, но грезя. Иногда он вскакивал и с раскрытым ртом, весь в жару, бегал взад и вперед в таком припадке страха и злобы. что даже они, привычные к таким сценам, отшатывались от него с ужасом. Наконец он стал столь страшен, терзаемый нечистой своей совестью, что один человек не в силах был сидеть с ним с глазу на глаз, и теперь они сторожили его вдвоем. Он прикорнул на своем каменном ложе и задумался о прошлом. Он был ранен каким-то предметом, брошенным в него из толпы в день арест, и голова его была обмотана полотняными бинтами. Рыжие волосы свешивались на бескровное лицо. Борода сбилась, несколько клочьев было вырвано, глаза горели страшным огнем, немытая кожа трескалась,